Глубокая печаль Фабриция рассеивалась только в те немногие минуты, которые он проводил у окна своего жилища, расположенного против дворца Конторини, в котором жила Клелия. После своего выхода из тюрьмы ему удалось лишь несколько раз мельком увидеть ее. Происшедшая в ней перемена глубоко огорчила его и показалась дурным предзнаменованием. Лицо Клелии приобрело поистине замечательное выражение благородства и сосредоточенности. Ей можно было дать тридцать лет. В этой разительной перемене Фабриция увидела отражение принятого ею твердого решения. Она как будто каждую минуту дает клятву быть верной обету никогда не видеть меня. и только наполовину угадывал несчастье Клелии. Она знала, что ее отец Попавший в немилость, не мог вернуться в Парму и явиться ко дворцу до дня свадьбы ее с маркизом Крешенцы. Она написала отцу, что согласна на этот брак. Это тяжелое решение и состарило ее на десять лет. Она прекрасно знала, что Фабриций поселился против дворца Конторини, но только один лишь раз она увидела его. Как только она замечала голову или фигуру мужчины, хоть немного напоминавшей Фабриция, Она тотчас же закрывала глаза. Она мало уважала своего отца, а к своему будущему мужу она относилась как к заурядному человеку. Единственный человек, которого она любила, и который имел на нее какие-то права, не мог встречаться с ней. От этого ее печаль еще больше увеличивалась. Доведенный до крайности припадками отчаяния и тем, что Клелия неизменно отводила от него свой взгляд, Он сделал попытку подкупить слуг госпожи Конторини. Однажды под вечер, переодетый, он подошел к воротам дворца Конторини. Подкупленный им слуга доложил о нем к Лелии, как о приехавшем из Турина с письмом от ее отца. Она приняла его, сидя перед маленьким столиком, на котором горела свеча. Едва узнав фабриция, она обратилась в бегство и спряталась в глубине зала вот как вы заботитесь о моем спасении воскликнула она закрывая свое лицо руками вы ведь знаете что когда отец мой едва не был отравлен я дала обед никогда не видеть вас я нарушила этот обед только в несчастнейший день моей жизни когда я сочла своим долгом спасти вас от смерти достаточно того что преступно толкуя свой обед я соглашаюсь выслушать вас эта фраза так поразила фабриция что он не сразу мог прийти в себя. Он ожидал бурной вспышки гнева и был уверен, что Клели убежит от него. Наконец присутствие духа вернулось к нему, и он погасил единственную свечу, освещавшую комнату. Ему показалось, что он хорошо понял желание Клелии, но он весь дрожал, подвигаясь вглубь салона, где она укрылась за диваном. Он не знал, не оскорбит ли он ее, поцеловав ей руку. Она вся дрожала от страсти и бросилась в его объятия. «Дорогой Фабриций, говорила она, — «почему ты так долго не приходил? Я могу говорить с тобой только одно мгновение, и этим уже совершаю великий грех. Давая обед никогда не видеть тебя, я не должна и разговаривать с тобой. И как мог ты так жестоко преследовать моего отца?» за попытку отомстить тебе. Не должен ли ты был сделать что-либо для меня, рисковавший своим добрым именем для твоего спасения? К тому же ты теперь навсегда связан обетом своего сана. Ты не мог бы на мне жениться, если бы даже я и нашла возможность избавиться от этого отвратительного маркиза». Фабриций сжимал ее в своих объятиях, не помня себя от счастья. Встреча, начавшаяся таким количеством вопросов, которые следовало выяснить, не могла, конечно, скоро закончиться. Фабриций рассказал ей всю правду относительно изгнания ее отца. Он прибавил, между прочим, что герцогиня ни в какой степени не была причастна к изгнанию Фабио Конти. Она ни на минуту не допускала и мысли об его злых намерениях по отношению к Фабрицию, считая, что все это было делом рук маркиза Раверси и ее партии. Но счастье, которому положил начало этот вечер, длилось всего несколько дней. Добрейший дон Чезары, прибыв в Парму, осмелился явиться к герцогине и просить ее покровительства для своего брата. Его глубокая порядочность тронула герцогиню, и она снизошла к его просьбе. «Поторопите брак дочери генерала с маркизом Крешенцы, и я обещаю вам сделать все от меня зависящее», чтобы генерал был принят при дворе, как если бы он вернулся после путешествия. Я приглашу его на обед. Вы довольны?» После этих слов герцогини дон Чезаре сообщил своей племяннице, что от нее зависит жизнь ее отца, который в полном отчаянии. В течение нескольких месяцев он был совершенно отстранен от придворной жизни. Клелия захотела повидать отца, Скрывавшегося в деревушке около Турина. Она нашла его больным и нервно расстроенным. В этот же вечер она написала Фабрицию письмо, извещая его о необходимости расстаться навсегда. Получив это письмо, Фабриций, в некотором отношении, похожий характером на клелию, ушел в монастырь Вилледжо, расположенный в горах в десяти милях от пармы. Клелия писала ему, что как-то поклялась не выходить замуж за маркиза без его согласия. Теперь она просила его об этом. Фабриций послал ей из своего убежища в Веледже письмо, исполненное самой чистой дружбой, отвечая согласием на ее просьбу. Получив ответ Фабриция, Клелия, надо признаться, была несколько возмущена его дружеским тоном. Она сама назначила день свадьбы. Тержества, устроенные по этому случаю, еще более увеличили блеск пармских дворцовых празднеств, особенно удачных в эту зиму. Рануций Эрнест был, в сущности, человеком скупым, но он был безумно влюблен и всячески хотел удержать герцогиню при своем дворе. Он просил свою мать принять от него довольно большую сумму денег на устройство всевозможных увеселений. В эту зиму празднества напоминали... «Счастливые времена Миланского двора» или «Эпоху вице-короля Евгения», оставившего после себя такие хорошие воспоминания. Обязанности коадьютора заставили Фабриция вернуться в Парму. Но он объявил, что из благочестивых побуждений будет продолжать затворнический образ жизни в небольших покоях, которые его покровитель, Монсеньор Ландриани, заставил его занять в архиепископском дворце он за там с одним только слугой. Ни на один из блестящих придворных празднеств он не появлялся и заслужил в парме и своей епархии славу человека большой святости. Неожиданным последствием его затворничества, которому фабриция побудила единственная его безнадежная и глубокая тоска, было то, что добрейший архиепископ Лондриани, всегда любивший его, почувствовал к нему нечто вроде неприязни. Архиепископ, как-то принято в Италии, любил появляться на всех балах и вечерах светского общества. Он как-то слышал даже, что кто-то во время одного из торжественных вечеров сказал, архиепископ ходит на все балы, а монсеньор Фабриций даже не выходит из своей комнаты. Безграничное расположение, которым пользовался Фабриций в архиепископском дворце, уменьшалось, но его собственные крылья успели уже крепнуть. Его поведение, вызванное отчаянием, в которое поверг его брак клелии, было истолковано как проявление истинного и возвышенного благочестия. Перевод родословной его семьи все читали как священную книгу. Его портрет, окруженный знаками, подобающими разве только архиепископу, был раскуплен в несколько дней. Это вызвало особенный гнев архиепископа, который, призвав к себе Фабрице, обратился к нему с резкими упреками. Фабриций с большой почтительностью и смирением сказал ему, что все это сделано без его ведома. Довды эти, однако, не уменьшили раздражение архиепископа, обвинявшего Фабриции в лицемерии. Но у Фабриции были в это время заботы более серьезные. Герцогиня в своих письмах предлагала ему, чтобы он снова занял свои комнаты во дворце Сан-Северина или, по крайней мере, навещал ее иногда. Фабриций был уверен, что ему будут там говорить о великолепных празднествах, устроенных маркизом Крешенцей, по случаю его бракосочетания, и знал, что не сможет хладнокровно выслушать их. После венчания клелии Фабриций провел целую неделю в полном молчании. Слугам архиепископства было отдано распоряжение не обращаться к нему ни с одним словом. Было бы лучше. Если бы я ушел в монастырь, — думал он, — я менее страдал бы среди скал Велледжи.